Глава 19 «Значит, вы завтра идёте в питомник?» — напомнила я, когда надоело жевать в гнетущей тишине. «Возьмёте меня с собой? Тоже хочу посмотреть на птенцов». В присутствии Габриэля дети вели себя скованно, напряжённо. Даже Би куксилась после того, как кто-то из старших пнул её под столом. Нужно было срочно разрядить атмосферу, так что я решила оттянуть огонь на себя. Девочки быстро переглянулись и снова уткнулись в свои тарелки. Я уже думала, что мне никто не ответит, когда Лин робко произнесла. «Но вы же с нами никогда не ходили». «Раньше не ходила, а теперь пойду». Я пожала плечами. «Странное желание». Габриэль отложил вилку и посмотрел на меня. «Не помню, чтобы тебя интересовали анкры». «Анкры? Упс. Я-то думала, речь идет о каких-то птицах». Необычное словечко принадлежало языку даргов. Для людей драконы — это драконы, огромные ящеры и всяких модификаций. А вот дарги умудрились разделить их на три категории. Анкры — это крылатые драконы, а инкарды — драконы без крыльев для верховой езды. В какой-то книжке я даже мельком прочитала, что по преданию дарги — ничто иное, как анкры, только разумные и способные принимать человеческую ипостась. «Ну вот, познакомлюсь с твоими предками поближе. Или ты против?» Я повернулась к мужу, а поскольку сидели мы рука об руку, то наши лица оказались в опасной близости друг от друга. Тёплое дыхание Габа коснулось меня. В его глазах замерцали жёлтые искорки. Отозвались во мне знакомым томлением. Это было так волшебно, что вилка выпала из моих пальцев и звякнула о тарелку. Не в силах отвести взгляд от завораживающих драконьих глаз, я на ощупь потянулась за ней. И замерла, почти не дыша. Потому что ладонь Габриэля накрыла мою кисть. Теплая, сухая и сильная. Помнится, светлейшая Эльера называла Анкров мерзкими тварями, вонючими и уродливыми. Раздался невинный голос Леврон. Я сглотнула, разрывая зрительный контакт, отдернула руку. Габ помрачнел. Его глаза тут же потухли. «Это... это было давно», — пробормотала я в свое оправдание. «Теперь все иначе». А в груди привычно заныло. «Может, стоит ему рассказать? Признаться?» «Нет, еще рано. Я боюсь его потерять». Ситуацию спасла, как ни странно, Иви. «В восточном питомнике нет ничего интересного». — заявила она с набитым ртом, игнорируя элементарные правила приличия. — И ползти туда долго. Я бы лучше в центральный слетала. Посмотреть на Линкину хромокрылку. — Ее зовут Звездочка, — буркнула Лин. — Хромокрылка, хромокрылка! Старшая девочка покраснела от гнева, и я поспешила вмешаться. — Тише! Иви нельзя обзываться. Извинись перед сестрой. Но та презрительно фыркнула. — Фу! Вот еще! Не буду я извиняться перед этой рохлей. Иви, девчонка — настоящая язва, несмотря на свой возраст. И в кого удалась такая? Тебе придется извиниться, если ты хочешь получить свой десерт. Я старалась говорить уверенно и спокойно, но результат превзошел мои ожидания. Девочка оттолкнула тарелку. Да так, что опрокинула стакан, и черничный морс растекся по скатерти безобразным пятном. не буду заявила с недетским ожесточением. — Ты мне никто! И она никто! Вы все мне никто! И Пудинг ваш дурацкий мне не нужен! Спрыгнув со стола, она бросилась к двери. Я закрыла глаза. До хруста в суставах сжала кулаки. Мне хотелось рвануть за ней, остановить, встряхнуть хорошенько, накричать на нее. Но я понимала, что так только сделаю хуже. К Эви нужен другой подход. Знать бы только какой. Открыв глаза, я наткнулась на взгляд Леврон. Та смотрела в упор, не скрывая своего превосходства. «Она так всегда?» Габриэль проводил дочь глазами. Девочки молча уткнулись в тарелки. Видимо, отдуваться предоставили мне. «Что ж, сама виновата. Зачем полезла со своим воспитанием?» «Прости», — выдохнула, обращаясь к Габриэлю. эви хорошая девочка. просто немного Я замялась, подбирая подходящее слово. Сложное. «Эмма, а ты что скажешь?» Габ перевел взгляд на Леврон. Та состроила скорбную мину, как по покойнику. «У девочки сложный характер, мой Лаэрт, но я непременно ее накажу». «Как?» — тут же взбрыкнула я. «Надаете пощечин или выдадите из десяток плетей?» «Ничего другого я от нее и не ждала». Но Эмма меня удивила. «За кого вы меня принимаете, светлейшая Эльера?» Гувернантка оскорбилась. Причем так натурально, что я даже засмотрелась. «Иви, рядом со мной все десять лет своей жизни. Она мне как дочь. Но такое поведение непозволительно, тем более за общим столом». «Эмма права. Аврора, не вмешивайся. У тебя есть сын, вот им и занимайся». Голос Габриэля отрезвил меня и заставил спуститься с небес на землю. Я не поверила своим ушам, когда услышала это. А потом поняла, что иначе не может быть. Габ привык ей доверять, как доверяют близкому человеку. Она для него по-прежнему кузина Кларисы. Любил ли он свою первую жену? Может быть. Этого я никогда не узнаю. Но если любил, то Эмма для него куда больше, чем гувернантка. Она живое напоминание об утерянном счастье, и с этим сложно бороться. Нужно представить ему доказательства, куда весомее галлюцинаций, иначе я проиграю и этот бой, и эту войну. Но все же у меня появилась зацепка. Наргель. Он точно что-то почувствовал. Мне стоит с ним встретиться и поговорить. Но не сейчас. На этот вечер и ночь у меня особые планы. После ужина гап вернулся к своим делам. Правда, не сразу. Он приказал им увести детей, а меня попросил задержаться. И, признаюсь, от его тона у меня ослабли колени. Но я решила не тешить себя ложной надеждой. С этим мужчиной все было сложно. Поднявшись, он подошел к чисто вымытому окну и с минуту молча смотрел на закат. Потом обернулся. «Ты не перестаешь меня удивлять», — произнес, разглядывая меня так, будто видел впервые. Я не знаю, как к этому относиться. Ты... Ты действительно изменилась. Стала другой. Я опустила голову, чтобы он не заметил глупые улыбки, что растеклась по моим губам. Справившись с эмоциями, посмотрела ему в глаза. И как? Я другая. Нравлюсь тебе больше, чем прежняя. Он помедлил, обдумывая мой вопрос. Пока не уверен. С той, Аврора, и все было просто. А это для меня незнакомка. Я не знаю, чего ждать от тебя. Что ты придумаешь в следующий момент? Ты приказала разобрать дверь между спальнями, которую сама же заставила заколотить. Вернула семейные обеды. Общаешься с детьми, хотя раньше они тебя раздражали. И анкры. Ты же действительно ненавидела их, Эмма права. Упоминание о Леврон заставило меня скрипнуть зубами. «Эмма то, эмма сё». «Ничего, и с ней разберусь, дай только время». В ответ же сказала. «Всё меняется. Вот и я изменилась». Кто бы знал, как в этот момент мне хотелось признаться, рассказать всё как есть, про другой мир, другую жизнь, моё нелепое попаданство. Но тогда бы пришлось рассказать о другом мужчине и о грехе, который я едва не взяла на себя. Как на это отреагирует Габриэль? Вряд ли будет доволен. Нет, это только создаст еще один барьер между нами. Да и тот мир теперь казался лишь зыбким сном, а вся прежняя жизнь — отрывком из этого сна. Лучше мне забыть обо всем и жить не прошлым, а здесь и сейчас. Габриэль качнул головой и отлепился от подоконника. Он подошел ко мне, протянул руку ладонью вверх и с легкой усмешкой, не вязавшийся с официальным тоном, произнес «Что ж, уже поздно. Позвольте, я провожу вас, светлейшая Эльера». Сдерживая улыбку, я встала из-за стола. Сделала книгсон и вложила руку в его ладонь. «Позволяю, мой лаэрт?» Он проводил меня до лестницы, ведущей на верхние этажи, и смотрел, как я поднимаюсь. А я, признаться, не торопилась. Слишком уж приятно было чувствовать его взгляд. Удивленный, задумчивый, недоверчивый. Но с легкой ноткой надежды. Именно она была доказательством, что я все делаю верно. В спальне меня встретила Гелла с недовольным Теем на руках. Я подхватила сыночка, заворковала. Проголодался мой принц, соскучился. Пришлось спешно приложить капризное чадо к груди. А старая нянька разворчалась, едва я вошла. — Вот лиходеи! Целый день тут стучали, грязь развели. Пришлось маэру звать с тряпкой, чтобы прибрала. И зачем вам вообще нужна эта дверь?» Накормив сына, я молча уложила его в кроватку и прошла мимо Геллы к проему в стене. Узкая резная дверь блестела свежим слоем лака. Бронзовая ручка манила к ней прикоснуться, что я тут же и сделала. Дверь открылась легким нажатием. Ни скрипа, ни шороха. Кто-то постарался, смазывая петли. Я сдержала довольную усмешку и заглянула. Меня встретила тишина, темнота и навязчивый запах пыли. Кажется, сюда давно никто не входил. «Дай светильник», — не глядя протянула руку. «И хватит ворчать». гела впихнула мне в пальцы серебряную лампадку с голубым кристаллом. «Как тут не ворчать?» пробубнила себе под нос, но так, чтобы я услышала и осознала всю степень ее недовольства. «Будешь по ночам к этому Даргу бегать?» «Ну почему сразу бегать?» «Нет, конечно. Подожду, пока сам придет». Гелла захлебнулась словами, а я подняла лампу вверх. Голубой оконек осветил небольшое заброшенное помещение, метра три в диаметре, не больше. Его стены украшали светильники с потухшими кристаллами, с которых свисали клочья паутины. Единственное окно оказалось плотно забито широкими досками, а из мебели я смогла рассмотреть только запыленное трехстворчатое зеркало в полный рост и софу с изогнутой спинкой. В дальней стене виднелась еще одна дверь, а за ней, я уверена, спальня Габриэля. Значит, эта комната — нечто вроде тамбура между спальнями. Что ж, прибраться и в ней не мешало бы. Займусь этим завтра. А пока... Вы мне хоть и госпожа, но я еще не забыла, как ставила вас на горох, когда вам было пять лет. И сейчас поставлю. Не посмотрю, что вы выше меня. Ишь, что удумала? Маменька там ночей не спит, ждет ее в Эссеоре, а она тут остаться решила. За Даргом бегать? Совсем совести нет. Мне пришлось призвать на помощь все самообладание, чтобы не наговорить дерзости старой женщине. Развернувшись, я с нажимом произнесла. «Это дарк «Мой муж. И именно маменька настоятельно рекомендовала принять его предложение. Это первое. И второе. Я никогда не вернусь в ССОР. Мое место здесь, рядом с мужем и сыном». Глаза Геллы расширялись по мере того, как я говорила. Удовлетворенное эффектом, я мстительно добавила. «А будешь мешать, сама отправишься в ССОР вместо меня». Оставив няньку ловить воздух ртом, я заперлась в гардеробной. За окном давно стемнело, так что самое время призвать шипа и потребовать исполнить обещанное. Я не боялась, что нам кто-то помешает. У меня был целый день, чтобы обдумать свой план и все риски. Шип возник из ниоткуда, прямо на софе. Вид нечистик имел помятый и встрепанный, будто я выдернула его прямо из драки. «Ну?» — возрелся на меня с недовольством. Я широко улыбнулась. «Действие!» Шип засопел. Покосился на дверь, я почувствовала, как вокруг опускается знакомая тишина. Вполне осязаемая. Немного давящая, немного вязкая, словно невидимый кисель. Шип накрыл нас куполом тишины. Сложил лапки на пузике и милостиво кивнул. «Говори». «Мне нужны доказательства, что ливрон это химера. Я сегодня нашла кое-что в одной книге. Там сказано, что когда человек спит, его тело расслабляется, и на лице проступает дух захватчик. Я должна проникнуть в спальню ливрон и как-то запечатлеть этот момент. Ты поможешь мне это сделать?» Выпалила на одном дыхании и с надеждой уставилась на него.